«Понял вас, доктор, вас понял. Прием!» — прочитал Володя. «Подтвердите мои полномочия пастуху», — продиктовал Крамер. «Подтверждаю», — ответили с телецентра. «Полностью подтверждаю. Пастух — этот человек координатор. Его приказы подлежат немедленному исполнению. Всеми!» «Как понял?» «Передай!» «Все понял», — сказал я Володя. хотя, если честно, ничего не понял. «Гости прибудут в Мурманск. Ориентировочно около семи часов утра», — продолжал диктовать Крамер. «Подготовьте встречу. Во избежание перехвата обеспечьте немедленную транспортировку гостей в надежное, в абсолютно надежное место». «Встреча готова», — Готова встреча. Их ждут. Транспорт и база подготовлены. Сообщите Джеффу. Надобности в участии НАСА нет. У меня все. Удачи, турист. — Удачи всем, — ответил телецентр. Мои ребята слушали весь этот разговор с открытыми ртами. Да и у меня тоже челюсть слегка отвисла. — Кто такой Джефф? — спросил Боцман. Крамер усмехнулся. «Вообще-то, о таких вещах не говорят». «Ну да ладно, скажу. Джефф — это Джеффри Коллинз, заместитель начальника информационно-аналитического директората ЦРУ». Ни на себе! Он-то тут при чем?» — изумил Самуха. «А вот этого я вам не скажу. Может быть, скажет полковник Голубков позже, если сочтет нужным». Крамер повернулся к артисту. Я просил вас незаметно выбросить с крыши в озеро некую коробку. Вы это сделали?» «Нет. Было полно народу, заметили бы. Припрятал в углу под Толем». «Сделайте это. Обязательно. Сразу же после нашего разговора». «А теперь, друзья мои, давайте обсудим план действий. Цель — создать условия, при которых те, кого мы называем наши гости, сами изъявили бы желание как можно быстрее покинуть станцию». Оптимальный срок в 6.40. На заключительном этапе, по некоторым причинам, мне целесообразно будет раствориться среди массовки, а главную роль придется сыграть артисту. Опять артисту, возмутился Муха, а нам что делать? Как что? переспросил артист. Аплодировать! Не беспокойтесь, Олег, заметил Крамер. Работы всем хватит. И это будет очень непростая работа, очень, повторил он. И закончил, если бы я умел, я бы сейчас помолился. — А вы просто помолчите, — посоветовал я, вспомнив слова отца Андрея. Господь сам читает в сердцах. Крамер кивнул, — Тогда давайте помолчим все. И мы помолчали. Часть пятая. Спецсообщение полковнику Голубкову от капитана Евдокимова. Прибыли в Мурманск в 5.05. Обстановка спокойная. Борт рузаева заправлен, стоит на резервной взлетной полосе. Исходные заняли. К приему гостей готовы. Шифрограмма. Срочно. Джефф. Туристу. Выявлен еще один покупатель пяти комплектов спутниковых радиовзрывателей и пускового блока. Он же арендовал частоту на четырех коммерческих спутниках Орион. По кредитной карточке покупатель установлен гражданин Германии Марио Каминский, постоянно проживающий в Лондоне. Прибыл в Нью-Йорк утром 24 апреля, вылетел из Нью-Йорка в Москву 25 апреля. В тот же день вечерним рейсом вернулся в Лондон. Не исключено, что этот комплект взрывателей он передал объекту «П». Каким образом он сумел пронести тетреловые взрыватели сквозь защитные системы аэропорта, не установлено. От арестованного сообщника объекта «П» Берри никаких данных о его связях с Каминске не получено. Спецсообщение. Срочно полковнику Голубкову, а лейтенанта Авдеева. Около 4.00. Когда я оформлял выездной пропуск на КПП Кубинки, на территорию аэродрома въехали два автобуса в сопровождении двух джипов военной автоинспекции. Из автобусов высадилось около 50 офицеров из спецподразделения «Зенит». Один из них оказался моим знакомым по училищу. Он рассказал, что час назад их подняли по тревоге и привезли в Кубинку. Куда полететь не знает, но, судя по утепленному камуфляжу, куда-то на север. Возможно, в Мурманск, так как перед отправкой начальник штаба запрашивал, открыт ли Мурманский аэропорт. Предполагает, что будет проводиться какая-то крупная антитеррористическая операция особой важности, так как руководит группой сам командир «Зенита». Для них срочно готовили военно-транспортный самолет Ан-10, бортовой номер 84-322. Время вылета выяснить не удалось. Считаю необходимым сообщить вам данную информацию, так как это может быть связано с операцией «Капкан». Спецсообщение. Срочно. Капитану Евдокимову от полковника Голубкова. Постарайся узнать у диспетчеров время прибытия в Мурманск борта из Кубинки Ан-10, номер 84-322. Информацию немедленно сообщи.